Физика, 10 класс. Механика. Кинематика. Если мы с вами оглянемся по сторонам, то увидим, что всё вокруг движется: люди в метро, карандаш по листу бумаги, рыба в аквариуме и тополинный пух по летним улицам. Изменения, происходящие в мире, в природе, в взаимодействии материальных тел называются движением. Самой простой формой движения является механическое движение. Механическое движение тела это изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени. Наиболее простой пример механического движения движение автомобиля или человека, а также полёт пчелы. Изучить движение тела значит узнать, как изменяется его положение в пространстве относительно других тел. Наблюдая за телом, мы можем узнать, где будет оно находиться через определённый промежуток времени. А в этом и состоит основная задача механики. Механика это наука о механическом движении тел и их взаимодействии. Предметом изучения классической механики являются любые тела, размеры которых больше размера атома и которые движутся со скоростями, несравненно меньшими скорости света в вакууме, а например, теннисный мяч, летящий через сетку. А раздел механики, в котором рассматривается движение тел без выяснения причин движения, а также причин изменения движения и без учёта массы тела, называется кинематикой. Кинематика рассматривает геометрические свойства движения тел. Иными словами, задача кинематики математическое описание движения тел. Для описания механического движения тела необходимо знать положение в пространстве в любой момент времени. Но тело состоит из частей, занимающих различные положения в пространстве. узнать положение одной точки тела при его движении можно лишь в случае, когда размеры и форма тела несущественны. Поэтому в механике часто используется простейшая физическая модель материальная точка. Материальная точка тело, обладающее массой, размеры которого в данном изучении можно пренебречь. Траектория движения это линия, по которой материальная точка движется. Длина данной траектории называется путём. Единица измерения длины в международной системе СИ 1 метр. Траектория движения материальной точки в разных системах отсчёта различна. Например, траектория движения лыжника определяется лыжнёй. Длина лыжни между начальной и конечной точками и траектории равна пройденному пути. Вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории, называется перемещением и обозначается. Если лыжник двигался прямо в одном направлении, то его путь равен модулю перемещения точки. Если же лыжник объезжал пеньки и пригорки, то есть совершал криволинейное движение, то модуль перемещения не равен пройденному пути. Чтобы описать движение материальной точки, достаточно указать положение точки в пространстве в любой момент времени. Если перемещение всех точек определённого тела одинаково, значит, движение одной точки тела может характеризовать движение всего тела, и данное движение называют поступательным. Координатами задаётся положение материальной точки в пространстве. Определение координат точки начинается с выбора тела отсчёта, затем выбирается система координат, связанная с этим телом. Выбранная система координат, тело отсчёта и часы для измерения времени образуют систему отсчёта. Например, если мы выберем прямоугольную декартову систему координат, то положение в пространстве материальной точки будет определяться тремя координатами: X, Y, Изэт. На плоскости положение материальной точки определяется двумя координатами X и Y. А одной координатой может быть задано положение точки на линии. Если материальная точка движется по прямой, а легко можно совместить координатную ось OX с этой прямой и выбрать точку начала отсчёта, А затем уже положение материальной точки на данной оси OX можно задавать одной координатой X. Механическое движение относительно, то есть пройденный путь, траектория движения и перемещение зависят от системы отсчёта. Например, Пассажир парома Санкт-Петербург-Хельсинки во время движения судна стоит на палубе. То в системе отсчёта, связанной с паромом, он неподвижен, и поэтому пройденный путь и перемещение равны нулю. А в системе отсчёта, связанной с землёй, траектория движения пассажира совпадает с траекторией движения парома, а перемещение является отрезком, соединяющим точки отправления и прибытия пассажира. Равномерным называется движение, при котором за любые равные промежутки времени тело проходит одинаковые пути. При равномерном движении отношение пройденного пути к времени движения величина постоянная и называется скоростью равномерного движения. Если известно положение тела в пространстве в начальный момент времени, скорость и траектория движения, можно выяснить координаты равномерно движущегося тела в любой момент времени. Умножив скорость на время движения, найдём пройденный путь. Прямолинейное движение это движение материальной точки по прямой линии. Рассмотрим графики скорости и пути равномерного движения. График зависимости скорости равномерного движения от времени является прямой, которая параллельна оси абсцисс, по которой отсчитывается время. График зависимости пути равномерного движения от времени является прямой, проходящей через начало координат. Отношение ординаты к абсциссе на этом графике равно скорости. И если тело за любые равные промежутки времени перемещается на равное расстояние, значит оно находится в равномерном прямолинейном движении. Равномерное прямолинейное движение это движение, при котором тело перемещается с постоянной по модулю и направлению скоростью. В реальной жизни движение редко бывает строго равномерным. При равномерном движении за равные промежутки времени тело проходит различные пути. Понятие средней путевой скорости было выведено специально при изучении неравномерного движения и используется в повседневной жизни. Например, для характеристики движения общественного транспорта. Средняя путевая скорость равна отношению пути к времени движения. Итак, зная среднюю скорость движения маршрутного такси, мы можем легко узнать, через какое время автомобиль прибудет на определённую остановку. Но при этом мы не можем узнать, где же будет находиться маршрутное такси, например, через 7 минут или в какое время оно прибудет на какую-либо промежуточную остановку. В процессе движения скорость автомобиля непрерывно изменяется. Чтобы охарактеризовать быстроту движения тела, в данном случае автомобиля, в каждой точке траектории или в каждый момент времени, учёные ввели понятие мгновенной скорости. Мгновенной скоростью движения материальной точки в момент времени называется предел отношения её перемещения к интервалу времени при условии, что этот интервал стремится к нулю. Например, И если мы решим узнать скорость тела, которое за 1 миллионную долю секунды прошло путь 10 микрометров, то согласно указанной выше формуле, 10 микрометров делим на 1 миллионную долю секунды. Получается, что скорость данного тела равна 10 м/с. А значит, если тело будет двигаться с данной скоростью в течение секунды, оно пройдёт расстояние в 10 м. Рассмотрев формулу и пример, мы приходим к понятию модуля мгновенной скорости, который численно равен расстоянию, которое может пройти тело за единицу времени, продолжая двигаться с той же скоростью, что и в данный момент времени. Мы знаем, что перемещение это векторная величина, а временной интервал скалярная. Мгновенная скорость величина также векторная. А на любом построенном графике мы увидим, что вектор мгновенной скорости всегда направлен по касательной к траектории движения. Направление скорости всегда совпадает с направлением перемещения. Если движутся два тела в одной и той же системе отсчёта, например, две птицы над землёй, то относительная скорость первой птицы относительно второй равна разности скоростей этих птиц. Если же птицы летят в одном направлении, модуль относительной скорости равен разности скоростей. При встречном движении птицы сближаются с относительной скоростью, равной сумме их скоростей. А мгновенная скорость тела меняется с течением времени по направлению или модулю. А для полного описания движения тела мы должны знать, как меняется скорость тела с течением времени. Для описания движения тел с переменной скоростью необходима физическая величина ускорение, характеризующая процесс изменения скорости с течением времени. Галилей, изучая связь между скоростью падения тел и силой тяжести, ввёл понятие ускорения. Ускорение это физическая векторная величина, равная пределу отношений вектора скорости к интервалу времени, за которое произошло это изменение при условии, что этот интервал стремится к нулю. Из этой формулы получена единица измерения ускорения в международной системе метр на секунду в квадрате. вектор ускорения совпадает по направлению с вектором скорости при прямолинейном движении с возрастающей скоростью. Если же тело движется прямолинейно с убывающей скоростью, вектор ускорения направлен противоположно вектору скорости. При движении по криволинейной траектории вектор ускорения может быть направлен под любым углом к вектору скорости. Определим две точки и проследим движение электрички между ними. Расстояние, электричка пройдёт за определённое время, увеличивая скорость. Если мы совместим начало векторов скоростей, найдём их разность. Это будет изменение скорости за промежуток времени. Разделим изменение скорости на промежуток времени и при постоянном уменьшении промежутка определим вектор мгновенного ускорения. Итак, предел отношения изменения скорости к промежутку времени, в течение которого происходит это изменение, есть векторная физическая величина мгновенное ускорение. Численно данное ускорение равно изменению скорости в единицу времени. Если тело движется с постоянным по модулю и направлению ускорением, такое движение называется равноускоренным. Ускорение при равноускоренном прямолинейном движении равно отношению изменения вектора скорости к интервалу времени. Интервал времени может быть не только очень малым, но и любым. Если велосипедист разгоняется с места с постоянным ускорением 0,5 метра на секунду в квадрате, значит, что за каждую секунду его скорость возрастает на 0,5 метра в секунду. В конце первой секунды его скорость равна 0,5 метра на секунду. В конце второй – 1 метр в секунду. За 10 секунд он наберет скорость 0,5 метра в секунду умножить на 10 секунд. Получится 5 метров в секунду. Скорость велосипедиста за промежуток времени возрастет от 0 до 5 метров в секунду. В этом примере мы рассмотрели равноускоренное прямолинейное движение и состояние покоя. При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела возрастает линейно с течением времени. Ускорение в данном равноускоренном прямолинейном движении является коэффициентом пропорциональности между скоростью и временем. Скорость движения в данный момент времени зависит от ускорения. При равноускоренном прямолинейном движении с начальной скоростью в произвольный момент времени скорость велосипедиста мы сможем определить, если к начальной скорости прибавим ускорение, умноженное на время. И в этом случае мы видим линейную зависимость скорости тела от времени при равноускоренном прямолинейном движении. Продолжение следует... Прямолинейное движение, при котором ускорение постоянно по модулю и противоположно направлено антипараллельно скорости, называется равнозамедленным прямолинейным движением. Пример равнозамедленного движения это торможение. Скорость в момент времени при равнозамедленном движении равна разности между начальной скоростью и ускорение, умноженным на время. При равномерно замедленном прямолинейном движении скорость тела линейно уменьшается с течением времени. Как мы уже знаем, при равноускоренном прямолинейном движении направления ускорения и скорости параллельны, а при равномерно замедленном направлении ускорения и скорости противоположны. Существует ещё равнопеременное движение, при котором взаимная ориентация данных векторов может меняться. Но при равнопеременном прямолинейном движении ускорение по модулю и направлению постоянно. Если мы бросим мяч вертикально вверх, его движение будет равнопеременным. При подъёме и при спуске ускорение мяча будет постоянно по направлению вниз и модулю. Направление же скорости в процессе движения будет меняться при подъёме вверх, а при спуске, соответственно, вниз. Равнопеременное движение мяча, равнозамедленное движение вверх и затем равноускоренное движение вниз. Свободное падение тел при земном притяжении чащий других встречающийся вид равнопеременного движения. Ускорение свободного падения, то есть одинаковое ускорение, распространяется на все тела, независимо от их массы, падающие на землю в отсутствие сил сопротивления воздуха. Первым, кто экспериментально доказал существование ускорения свободного падения и то, что оно направлено вертикально вниз, был Галилео Галилей. Если с одной высоты бросить несколько предметов разных по объёму и массе, например, еловую шишку, яблоко, лист бумаги или клочок шерсти, то эти предметы упадут на землю в разное время, так как их ускорения различны. А ещё этим предметам приходится проходить сквозь воздух, преодолевая его сопротивление. А если устранить мешающее влияние воздуха, то ускорения всех тел были бы одинаковыми. Английский ученый Роберт Бойль, который в свое время в подтверждение выводов Галилея проводил эксперимент с синхронным падением разных предметов в сосуде, из которого откачали воздух, еще раз доказал, что в вакууме все тела падают с одинаковым ускорением. Для отличия свободного падения от других ускоренных движений, принято ускорение свободного падения обозначать по-иному. Вектор ускорения свободного падения всегда направлен вниз. Тело движется вниз с возрастающей скоростью, и скорость каждую секунду увеличивается на 9,8 метра в секунду. Вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения – 9,8 метра в секунду в квадрате. Впервые измерил с помощью маятников и доказал Кристиан Гюйгенс в 1656 году, а сейчас это для нас является аксиомой. В природе существует масса явлений, которые периодически, циклически повторяются. Например, смена времени суток – И колебание маятников, движение, которое повторяется через постоянный временной промежуток, называют периодическим движением. Период это главная характеристика такого движения. Минимальный отрезок времени, через который движение повторяется.